Глава 28 Подвиг героев Нос Маффи уловил аромат кексов с ежемалинкой. Пагль открыла глаза и поняла. Она лежит на диване в гостиной Мопсхауса. Рядом стоит Черчилль. Он держит маффин. «Очнулась?» — ласково спросил самый умный Мопс. «Ага», — закивала Маффи. Мне приснился такой сон, интересный, но странный. Про город вруший. Черчилль посмотрел на Феню. Всегда знал, что кексы мамы Мули работают лучше лекарств. Мафуня вдохнула аромат и очнулась. Самый умный мопс отошел от дивана. Мафи увидела Куки, Жози, Зефира, Капитолину, трех незнакомых кошек. Бастиана и Большого Вруша, одетого в яркий красный камзол со сверкающими пуговицами. «Это был не сон!» — ахнула Мафи. «Да, дорогая!» — ответил Вруш. «Я правитель Маримар. Сбылось пророчество. Башни и темница рухнули. Флор бежал. Как только ты ворвалась в тюрьму, «Нас всех в секунду отправила домой!» — затараторила Жози. «Упали прямо в огород, сломали баклажана-капусту!» — прибавила Куки. «Зефир попал в кабинет к Черчиллю!» — засмеялась Капитолина. «В кресло приземлился. А ты почему-то заснула и не просыпалась!» «Мы положили тебя на диване в гостиной!» — пояснила Феня. «Подумали, быстрее очнешься!» когда услышишь наши голоса?» Муля прижала лапки к груди. «Очень волновалась, в пророчестве сказано, и заснет спаситель». «Но там не пояснили, проснется ли он», закивал Черчилль. «Теперь ты тоже вернулась из похода». «Жози была в комнате одна, когда ты зашевелилась», дополнила Капитолина. Она помчалась к Фене. Та хотела сделать тебе укрепляющий укол, но Черчилль дал Маффи понюхать кекс. Ура! Сработало! Маффи пощупала пижамную куртку. — Почему она мокрая? Я чай пила? — Нет, милая, — завздыхала Муля. — Ты две недели не ела и воды не пробовала. Сейчас мы тебя покормим. — Я сшила тебе новые пижамы! сообщила Зефирка. Меняла их два раза в день. «Та, что сейчас на мне, очень красивая», засмеялась Мафи. «Мне нравится ткань с изображением конфет». «Я сделала для тебя жерелье», засуетилась Капитолина. «Все приготовили подарки», тихо сказала Марси. «Я тоже». «Мы так боялись, что ты не проснешься!» прошептала Жози. «Мафи получит все презенты», остановил разговор Зефир. «Но ей надо поесть, а нам следует выслушать правителя Маримара. Элли, Кэт, Орли, вы...» «Они больше не вруши», обрадовалась Мафи. «Снова стали кошками». «Да, да», закивал Бастиан. Сестра и жена вернулись ко мне. Они теперь не ссорятся. У нас дома все очень хорошо. Мы все примчались, когда к нам прибежала Куки с известием. Мафуша просыпается. — Давайте же все же позволим высказаться правителю Маримару, — попросил Зефир. Все замолчали. Я сел на трон после того, как правитель Бродин устал. Начал Вруш. Он руководил городом много лет. Захотел отдохнуть. Вруши склонны к лене. Они обожают деньги, но не хотят трудиться. Бродин не пытался исправить плохие качества народа, который жил по ветхим законам. Поэтому Вруши творили, что хотели. Окончательно распоясались. Я же сразу велел соблюдать новые правила. Понимал, вмиг изменить подданных не получится. Должно подрасти новое поколение. Мои усилия начали в конце концов приносить плоды. Но придворным не понравилось, что я наказываю тех, кто берет взятки. Меня напоили водой из озера гадких снов. Бросили в темницу. На трон сел Флор. Он молод, мог править не одно тысячелетие, Вы знаете, какие порядки установились в городе? В Руши делались все хуже и хуже. Они забыли, что существует любовь, доброта, милосердие. Наступили темные времена. О чем мне с восторгом сообщал тюремщик. Один раз мне удалось отправить весточку Черчиллю. Я дал охраннику большой драгоценный камень, который успел прихватить, когда меня потащили в подземелье. Клостер жаден но я пообещал, что он станет получать еще награды, поэтому главный сторож заключенных меня не обманул. «Я получил письмо», — кивнул Черчилль, и решил организовать побег Маримара. Для этого отправил в город своих агентов, родителей Орли. Они начали нарочито громко ругаться и попали к врушам, держали связь со мной с помощью пуховички Лени. Он прилетал в условленное место к озеру гадких снов, а Орли стала главной поварихой. Вместе со старшими членами семьи Айна организовала группу из тех, кто ранее был жителем Прекрасной долины и мечтал вернуться домой. Они все хотели прогнать Флора, но не знали, как это сделать. Потом в городе Вруши очутилась сестра Бастиана и его жена. Они быстро поняли, что натворили. Стали мечтать о возвращении в родную деревню. лёня дал мне костюмы врушей. Очень помог. А потом я увидела на кухне замка Софи». Подпрыгнула Мафи. «Она злая. Из-за нее у Жози лапки волдырями покрылись. Зачем она тут? Пусть уходит!» Черчилль улыбнулся. «Мафи, пора забыть это имя». Но раз уж мы сейчас говорим о том, что Элли и Кэт делали в городе в Рушии, станем звать их Луиза и Софи. «Я пришла забрать у Лени очередное письмо», — прошептала Кэт Софи. «А тут вы. Сначала появилась Капитолина, повисла на дереве. Затем она упала на траву, увидела меня, юркнула в подземелье» ни слова не сказала. Через секунду то же самое проделала Куки. Только она очутилась прямо у входа под землю. Затем в жгучие кусты угодил зефир. Последними появились мафии Жози. И что мне делать? Если сообщу о себе правду, то ее может узнать кто-то из врушей. Однако я все же попыталась вам помочь. Но когда мы начали разговор, мои уши уловили шорох из подземелья. Я испугалась. Нас подслушивают. И велела Жози раздвинуть ветки жгучего куста. Поступила как истинный вруш Кэт Софи повернулась к самой маленькой мапсишке. «Прости. С помощью твоих страданий я хотела отвести от себя подозрения». «Я совсем не сержусь», — воскликнула Жози. «А Луиза и Орли знали о тебе правду?» «Нет», — ответил Черчилль. «В подпольной организации нельзя откровенничать даже с друзьями. Софи — герой». Когда она поняла, что главный тюремщик начал следить за родителями Орли, то сразу предложила ему свою помощь. Начала сообщать имена тех, кто ходит домой к подпольщикам. Только она обманывала Клостера придумывала имена и никого не арестовали. Она промолчала, и когда вы ее стали обвинять в предательстве Капитолины, Куки и Зефира, не выдала, что связано со мной. Луиза ничего не знала. Софи прекрасно играла свою роль. Луиза тоже здорово изображала перемещенную, улыбнулся Зефир. Она молодец. Родители Орли... Софи Луиза сделали очень много для того, чтобы новые знания проникли в город Вруши, — продолжил Черчилль. Но освободить Маримара они не могли. Требовался спаситель. Им стало Мафи. Я горжусь всеми вами. — Спасибо, жози Куки, Зефира, Капитолина, — произнес Маримар. Мафи бросилась к кошкам. «Простите меня! Простите!» — Луиза Элли обняла Пагля. «Я люблю тебя! Знаю, какая ты хорошая!» Черчилль кашлянул. «Вы все герои! Но праздника, который всегда проводят в прекрасной долине, когда чествуют храбреца, на этот раз не случится. Мы устроим чаепитие сейчас дома. Почему?» «В городе Вруши беспорядки», — произнес Маримар. «Когда приходит новый закон, старый сразу не сдаёт позиции. Мне предстоит перевоспитать Вруши. Вполне возможно, ещё раз понадобится ваша помощь. И, вероятно, Мафи, Жози, Куки, Капитолине, Зефиру, Софи, Луизе придётся вернуться в город. Никто пока не должен знать, кто меня спас». «Мы поняли» ответил хор голосов. «А теперь садитесь за стол. Кому чай, компот!» захлопотала Муля. Мафи дернула зефира за рукав и шепнула. «Научишь меня правильно пользоваться столовыми приборами?» «Конечно!» тихо ответил Мопс. «Здорово!» обрадовалась Мафи и вытерла нос лапой. «Мне хочется стать хорошо воспитанной собакой. «Замечательное решение!» — обрадовался Зефир. «Завтра же попрошу Зефирку сшить всем носовые платки». «Ладно», — пробормотала мафия, «хотя так удобно вытирать нос лапой».